Глава 18. Когда я проснулась на следующее утро, в воздухе витало волшебство, и все тяжелое, что давило на меня, казалось исчезло, как только мои глаза открылись. Я улыбнулась, быстро одеваясь в нежно-розовый халат подружки невесты и тапочки, которые Морган приготовила для меня после чего побежала вниз по лестнице на кухню. Я налила нам два коктейля мимоза, а затем вбежала в ее спальню на втором этаже и прыгнула на нее сверху, пока она все еще прятала голову под одеялом. Ты сегодня выходишь замуж! Я трясла и тискала Морган, пока сонная улыбка не появилась на ее лице, и она не начала визжать вместе со мной. Не успели мы опомниться, как уже обе плакали, смеялись и чокались бокалами, поднимая тосты за знаменательный день и прекрасное будущее. «Просто хочу, чтобы ты знала, что сегодняшний день пролетит быстро», сказала я Морган, когда мы потягивали коктейль, а восходящее солнце едва пробиралось в ее комнату. «Постарайся насладиться каждым моментом». «Запечатлей каждое мгновение у себя в памяти. Я сделаю столько фотографий и видео, сколько смогу со стороны, но просто будь по-настоящему здесь и в этом моменте, ладно? Потом уведи Оливера ненадолго, чтобы побыть наедине. Только вы двое и никто больше. Я позабочусь о том, чтобы остальные вас не потревожили. И больше всего на свете...» Произнесла я, протягивая руку, чтобы сжать ее запястье. «Я надеюсь, что этот день будет таким идеальным, о каком ты всегда мечтала. Я так счастлива за тебя!» Глаза Морган наполнились слезами, и она отставила свой напиток в сторону, после чего бросилась ко мне. Я держала свой бокал так крепко, как могла, посмеиваясь, когда немного жидкости все таки выплеснулось на одеяло. Но никому из нас не было до этого дела». «Я так сильно люблю тебя!» Прошептала Морган. «Я очень счастлива, что ты здесь!» У меня защемило сердце. «Я тоже!» Ответила я, когда мы отстранились друг от друга. «Ну что, готова?» Улыбка Морган была лучезарной, когда та расплылась на ее лице после уверенного кивка. «Готова!» Меньше чем через десять минут... Ее мама влетела в спальню уже в слезах. Тогда-то операция под названием «День свадьбы» и началась. Мне даже не нужно было пытаться ни о чем не думать, потому что было так легко полностью погрузиться в день свадьбы моей лучшей подруги. Мы смеялись и пили мимозу, пока тетя Лаура делала нам прически. Двоюродная сестра Оливера макияж — А организатор свадьбы старалась, чтобы все шло спокойно и непринужденно. Было достаточно легко общаться с мамой и сестрами Оливера. И потому как Морган и ее мама светились, находясь рядом с ними, я могла с уверенностью сказать, что все они были поглощены общением и радовались тому, что две семьи становятся одной. В этом и было волшебство свадебного дня. Мы сфотографировались в наших халатах, а затем насладились легким обедом. После этого Моргану усадила нас всех за стол и вручила именные письма, которые написала для каждого из нас. К счастью, двоюродная сестра Оливера была рядом, чтобы подправить наш макияж после того, как все разрыдались словно младенцы. Фотограф и видеооператор были там, чтобы запечатлеть подобные мгновения. И они особенно много потратили времени на тот момент, когда мы одевались. Я в сиреневое платье подружки-невесты, которая выбрала для меня Морган, мама невесты и будущая свекровь в похожей оттенке, но в собственных стилях. А сестры Оливера в свои великолепные пляжные платья в пол. И, наконец, Морган. Каждая из нас помогала ей надеть свадебное платье и зашнуровать его сзади. А будь в туфле, вставить серьги в уши, а также застегнуть ожерелье. Когда образ был окончательно готов, мы все встали вокруг нее, прикрыв рты руками, и со слезами на глазах любовались ее захватывающей красотой. Платье, которое Морган выбрала в магазине всего две недели назад, сейчас было каким-то образом еще более великолепным. Кремового цвета кружева потрясающе оттеняло ее загорелую кожу. Вырез в виде сердца и открытая спина придавали ей мечтательный, почти голливудский образ. Она была яркой звездочкой. Ее короткие волосы были завиты, а на голове находилась изящно подобранная цветочная корона. Не успели мы опомниться, как я с Морган стояла за закрытыми дверьми пляжного домика вместе с ее отцом, прислушиваясь, как гости рассаживаются снаружи и зная, что ее будущий муж ждет в конце дорожки. Время замедлилось, пока я наблюдала за Морган с ее отцом. Их руки были переплетены, а влажные глаза невесты устремлены на него. Мистер Вагнер улыбнулся ей своими такими же затуманенными от слез глазами. Он положил свою ладонь поверх ее, тем самым оказывая поддержку и проявляя заботу. Им не нужно было говорить ни слова, чтобы я поняла, о чем они думали в эту секунду. «Я люблю тебя. Я горжусь тобой. Я с тобой». Мое сердце сжалось от тоски той самой, которую я всегда испытывала, наблюдая за ними. Я никогда не узнаю, каково это — иметь такого отца, как Роберт, или такую мать, как Аманда. Но эта семья была и моей семьей тоже. И когда Роберт оглянулся на меня, то потянулся другой рукой к моей, чтобы притянуть к себе и обнять. Единственное, что сдерживало меня от рыданий — Это воспоминание о том, как двоюродная сестра Оливера угрожала убить нас, если мы еще раз испортим макияж. «Я очень люблю вас, девочки», — тихо произнес Роберт, и мы обе прижались к нему, сдерживая эмоции. «Давайте отведем вас обеих к алтарю, да?» Мы кивнули, и Морган с улыбкой потянулась, чтобы сжать мою руку, после чего я выпустила их обоих из объятий, и заняла свое место перед ними. Организатор свадьбы кивнула, как только мы заняли свои места, что-то тихо сказав, а затем одарила меня улыбкой и махнула рукой вперед, чтобы я приблизилась ближе к дверям. «Готова?» — спросила она. И я действительно была готова. Была тщательно сосредоточена весь день. Чувствовала себя хорошо, правильно, тепло, полностью окутанная любовью. Но в тот момент, когда двери открылись и все гости повернулись в нашу сторону, мои глаза нашли Тайлера, и все, что я подавляла в то утро и день, нахлынуло на меня с удвоенной силой, едва ли не лишив равновесия. Мои ноги словно приклеились к полу, и если раньше время просто замедлялось, то теперь оно полностью остановилось. Я не слышала тихую игру арфы и не чувствовала дуновения ветра с океана, не чувствовала ничего, кроме горькой, безжалостной правды на языке. Все, что я могла видеть перед собой, — это мужчину, которого я никогда по-настоящему не смогу отпустить. Каким-то образом мне удалось сделать первый шаг, а затем следующий. И хотя знала, что должна улыбаться и оглядывать всех пришедших, я могла смотреть только на Тайлера. И он смотрел только на меня. Медленно садящееся солнце отбрасывало золотистое сияние на его каштановые волосы, которые были уложены аккуратно, с пробором сбоку и слегка зачесаны назад. Легкий ветер немного трепал пряди, а его глаза горели, когда он смотрел, как я двигаюсь прямо к нему. Я обратила внимание на гладковыбритый подбородок Тайлера. На то, как он подрагивал, стоило мне сделать еще один шаг. Сильные мышцы его шеи напрягались при каждом глотании и каждом неглубоком вдохе, который вырывался из его груди. Я видела Тайлера в пижаме, плавках, деловом костюме, повседневных шортах и в футболках. Видела его разодетым для ночной прогулки по городу. И даже в смокинге для его выпускного бала в старших классах и моего собственного тоже. Но я никогда не видела Тайлера Вагнера, покрытым шрамами от боли и тоски, стоящего в смокинге рядом с будущим мужем сестры. По его печальному взгляду можно было столько всего прочесть. Я никогда не ощущала такой яростный жар его взгляда, словно пламя было всего в нескольких сантиметрах от моей кожи. Достаточно горячее, чтобы заставить меня отскочить из страха обжечься, но достаточно далекое, чтобы на самом деле не оставить на мне и следа. Почему было так душераздирающе смотреть на него и в то же время так опьяняюще? Почему глубоко во мне... Все еще теплились надежда, желание и тоска, когда я наблюдала за ним. Когда все признаки указывали на то, что мы — что иное, как яд друг для друга. Как мы вообще можем быть вместе? Как можем быть порозень? Я остановилась в конце дорожки, долго наблюдая за ним. И все эти вопросы крутились у меня в голове, прежде чем я, наконец, повернулась, чтобы занять свое место на противоположной стороне. Я сделала короткий, резкий вдох чистого воздуха. А затем все взгляды устремились на дверь, откуда вышли невеста и ее отец, шедшие рука об руку. Гости в унисон ахнули, вставая в тот момент, когда Морган с Робертом медленно начали идти по деревянной дорожке. Оливер тихо всхлипнул, потирая переносицу. Похожие эмоции полностью захлестнули его. Я слегка улыбнулась, когда Тайлер сжал его плечо. И взгляд Оливера снова нашел свою невесту. В эту секунду на его лице появилась самая яркая улыбка. Их любовь распространялась на всех, кто находился на пляже. В тот момент было невозможно не почувствовать ее всецело. Когда Роберт сказал священнику, что они с Амандой отдают Морган жениху, он поцеловал дочь в щеку и передал ее руку Оливеру. После этого все расселись по местам, и церемония началась. Это было прекрасно. Эмоционально. Идеально. После того, как они обменялись своим первым поцелуем, уже в качестве мужа и жены, то вместе пошли по дорожке. Тайлер протянул мне руку, чтобы мы шли прямо за ними, как и было отрепетировано. Но это наше первое прикосновение с той ночи, когда полностью овладели друг другом. И сейчас мы оба сделали короткий обжигающий вдох, когда моя рука легла в его. Я сжала мышцы, скрытые под его смокингом. В основном для того, чтобы не упасть — но и также потому, что не могла не наслаждаться их силой, его теплом, его запахом, похожим на тиковое дерево, и бирюзовую воду. Тайлер крепко держал руку, но от меня не скрылась его дрожь при его следующем вдохе. Мы устремили наши взгляды вперед, каким-то образом умудряясь улыбаться и кивать всем. Для меня этот момент растянулся в бесконечности. Я задавалась вопросом, желал ли Тайлер тоже обнять меня, или он просто отчаянно хотел покончить с этим, чтобы никогда больше не прикасаться ко мне. Как только мы оказались за закрытыми дверьми, он безмолвно ответил на мой вопрос. Отпустил руку без раздумий, даже не взглянув на меня. Мгновение спустя Азра уже находилась в его объятиях, И Тейлер поцеловал ее в щеку, когда та улыбнулась и обхватила руками его талию. Этот поцелуй прошелся по сердцу ножом, и лезвие его сидело во мне до конца ночи. Свадебный прием состоялся сразу после церемонии под навесом, установленным на пляже. Он походил на большой бальный зал, настолько его преобразил организатор свадьбы. Гирлянды были натянуты из одного конца в другой. А свечи разного размера стояли на каждом столе. Некоторые чайные плавающие, а некоторые декоративные, чтобы придать ночи великолепное, волшебное сияние. Центральными элементами были простые элегантные композиции из сирени и клематисов, которые привнесли в вечер свадебные краски. Все вокруг было теплым, уютным и наполненным любовью. А отдаленный шум волн на пляже добавлял атмосферы музыкальной группе, когда та играла легкий, медленный джаз. Все ели, но я поняла, что не могу проглотить больше одного-двух кусочков хлеба. После церемонии мой желудок скрутила в узел. И когда организатор свадьбы вручил мне микрофон для поздравительной речи, Тот скрутила еще сильнее. Группа кивнула, когда ведущий дал им сигнал остановиться после следующей песни. А затем я уже стояла в центре с микрофоном в руке, про себя смеясь над иронией происходящего. Я любила говорить. Когда передо мной ставили микрофон, я обычно тут же оживлялась. Черт, у меня был свой подкаст, на котором я сделала карьеру — потому что мне очень нравилось разговаривать. Но я не знала, как удастся пережить эту речь. Несколько человек тихонько постучали столовыми приборами по бокалам в конце песни, получив воздушный поцелуй от молодоженов, после чего все взгляды обратились на меня. Я изо всех сил старалась не смотреть в те глаза, которые вызывали у меня самые сильные чувства. «Всем добрый вечер!» сказала я, улыбаясь, и мне показалось, что другая версия меня сама вышла вперед, чтобы взять микрофон и перенять инициативу. Я стояла прямо и уверенно, отпустив шутку, чтобы начать речь, прежде чем перейти к своей версии истории знакомства Морган и Оливера, рассказывая о долгих ночных телефонных звонках, которые я получала от подруги, рассказывающей о новом парне, с которым она познакомилась на кейпе. Девушка, выступавшая с речью в самом центре зала, казалась такой далекой от той версии, что находилась в моем сердце. Она заявила мне, когда ехала из той поездки, что собирается выйти замуж за Оливера. Сказала я залу, присоединяясь к волне улыбок, которые распространились по лицам после этих слов. Понимаю, что это было всего через несколько дней после их знакомства. И любой другой, нормальный друг, воспринял бы это как шутку. Но я знаю Морган, возможно, лучше, чем кто-либо другой. И если есть то, что я точно знаю о ней, так это то, что она следует своим внутренним инстинктам, и как только решение принято, его уже не изменить. Раздались одобрительные возгласы из толпы. Честно говоря, не думаю, что у бедняги был выбор, когда она сказала это вслух. Все рассмеялись над этим, и Морган наклонилась к Оливеру, который обнял ее за плечи и поцеловал в висок. Я глубоко вздохнула, улыбаясь молодоженам, и обхватила микрофон обеими руками. Ну, шутки в сторону. Я не думаю, что нужно больше, чем просто мимолетный взгляд на этих двоих, чтобы понять, насколько глубока их любовь друг к другу. Это не та любовь, которую мы видим в сказках, фильмах или слышим о ней в наших любимых песнях. Я помотала головой. Их любовь — чистая, настоящая, искренняя и неподдельная, от которой немного щемит в груди, когда видишь ее вблизи, потому что эта любовь так чертовски прекрасна, что захватывает дух. Морган поморщила нос от подступающих слез и повернулась, чтобы поцеловать Оливера. Только после этого ее блестящие глаза снова остановились на мне. «Это та любовь, которая есть у родителей Морган. Та любовь, о которой мы все мечтаем. Любовь, ради которой ты делаешь все возможное». Мой голос немного дрогнул после сказанного. Я прочистила горло, ненавидя себя за то, что, когда снова подняла глаза, те сразу же встретились с глазами Тайлера. И я не могла оторвать их от него. «Я сама мало что знаю о такой любви», — честно призналась я. «По крайней мере, пока. Но, думаю, когда находишь такую любовь, она не требует усилий». Все дается легко, как будто любить этого человека так же естественно, как дышать, и так же необходимо для жизни. Глаза Тейлера были темными. Он безэмоционально наблюдал за мной, держа в руке стакан скотча. Азра сжала его ладонь и, прильнув к нему, подняла взгляд, пока он не ответил ей нежной, понимающей улыбкой, Которая разбило мое сердце на тысячу маленьких осколков. Мой следующий нервный выдох отдался эхом в микрофоне. И я снова перевела свое внимание на пару со слезами на глазах. «Оливер, ты выиграл в лотерею. И я знаю, что ты будешь заботиться о моей девочке и любить ее так, как она того заслуживает. И Морган» произнесла я, улыбаясь лучшей подруге. «Пожалуйста, будь помягче с этим парнем, ладно?» Все рассмеялись, и я подняла свой бокал с шампанским. «За безграничную любовь и поиск того человека, который дополняет вас!» Сказала я. «И за новых мистера и миссис Брэдфорд. Пусть ваш брак будет счастливым, здоровым и прочным!» Я остановилась. И пусть у вас будет много-много очаровательных малышей, которых я смогу баловать. И я тоже. Мама Морган присоединилась к волне смеха. Затем все закричали «Ура!» И зал наполнился звоном бокалов и негромкими аплодисментами. Организатор свадьбы взяла микрофон, а Морган и Оливер по очереди заключили меня в теплые объятия. Затем музыкальная группа ускорила темп, и заиграла первую песню из плейлиста, который мы с Тайлером составили. Вечеринка началась. Как только моя поздравительная речь закончилась, я впервые за вечер смогла вдохнуть полной грудью, обнаружив, что могу расслабиться, пусть и незначительно. Мы с тетей Лаурой вместе пошли к бару, где заказали фруктовый ромовый напиток, названный в честь молодоженов а затем оказались на танцплощадке с женихом и невестой, давая всем остальным знак «Присоединиться». Группа отжигала по полной. И большую часть вечера стулья пустовали. Все танцевали, даже бабушка с дедушкой Морган, и прабабушки, и прадедушки Оливера. Тётя Лаура быстро подружилась с мамой Оливера. И когда кто-то принес ветку с пляжа и использовал ее как планку для лимба, Эти двое бросили друг другу вызов, заставив всех кататься по песку со смеху. Кажется, даже делались ставки. В течение вечера было несколько сюрпризов, в том числе Роберт объявил, что его свадебным подарком новоиспеченной паре был первоначальный взнос за дом. Как бы это ни удивило и не осчастливило невесту, ничто не могло сравниться с тем, когда фургон с пончиками от Мекис Донат Трак. Остановился на пляже рядом с навесом, где проходила свадьба. Глаза Морган расширились от удивления, и она бросилась на смеющегося Оливера, который кружил ее, крепко прижимая к себе. «Я же говорил, что разберусь с этим», произнес он, опуская ее обратно на землю. «Мой герой!» Они поцеловались, и мое сердце забилось сильнее. А потом я бросилась помогать организатору свадьбы раздавать пончики всем гостям. Было легко чем-то себя занять. Брала я выпивку в баре, присоединялась к групповому линейному танцу, уточняла у организатора свадьбы, что нужно делать дальше, или держала платье Морган в ванной, я вся погрязла в делах. Всё внимание было приковано к жениху и невесте, как и положено. Что было еще лучше, так это то, что было относительно легко избегать Тайлера и Азру. Каждый раз, когда мы случайно оказывались в одном и том же месте на танцплощадке, я меняла местоположение, присоединяясь к другой группе или вообще уходила. Если они оба были в баре, меня там не было. Если они веселились с новобрачными, то я находилась рядом с организатором или моей тетей. У меня более или менее получалось. На часах почти полночь толпа постепенно начала рассасываться, вернее, гости постарше начали расходиться. В баре было меньше народу, танцпол тоже поредел. И молодожены смотрели друг на друга так, словно были готовы убежать с вечеринки и побыть наедине. Я была практически чиста и не получила ни единого душевного шрама той ночью. Музыкальная группа объявила последнюю медленную песню. И хотя у меня получалось занимать себя чем-то последние несколько часов, как раз в тот момент я обнаружила, что совершенно ничем не занята. Делать было нечего. Сбежать некуда. Бар закрывался, а вечер подходил к завершению. Можно было обвинять все, что угодно — даже свою теперь уже ненужность в качестве подружки-невесты, в том, что я сделала дальше. Но, полагаю, это был обычный мазохизм или желание добровольно истязать себя, которое заставило меня стоять в стороне, когда Тайлер вывел Азру в самую середину танцплощадки. Я наблюдала за тем, как она обхватила руками его шею и положила голову ему на грудь, пока они покачивались под мягкую нежную версию песни «When a man loves a woman». Азра была одета в шелковое-желтое платье в пол, которое красиво подчеркивало ее смуглую кожу. Ею невозможно было не восхищаться. В тот вечер она собрала на себе далеко не одну пару глаз. И даже сейчас, когда вокруг них танцевали другие пары, Азра каким-то образом находилась в центре внимания. По крайней мере, это была не я. Большие руки Тайлера лежали на ее обнаженной спине, пока они оба покачивались из стороны в сторону, прижимаясь друг к другу. Азра наклонилась к нему и крепко обняла. На ее губах, накрашенных темно-красной помадой, играла любящая улыбка. Тот момент, когда руки тайлера лежали на ее талии и бедрах, она была его центром Вселенной. И все же каким-то образом я тоже почувствовала его прикосновение. Я прикрыла глаза и ощутила его руки на своей талии, на бедрах, и то, как его рот накрыл мои губы. Я чувствовала его вкус, чувствовала слабый аромат одеколона смешанный с его естественным запахом, который всегда опьянял меня. Я переплела пальцы вместе, представляя, что они в его волосах, что губы Тайлера снова на моей шее, а его тело прижималось к моему, жаждая заявить права. Я пыталась сдержать эмоции, подступившие к горлу, а затем сделала резкий вдох, когда мои глаза внезапно открылись. Пристальный взгляд Тайлера был прикован ко мне. То, что я ощутила в тот момент, было необъяснимо. Его темные глаза наблюдали за мной с другого конца зала. Его руки обнимали другую женщину, но взгляд задержался на мне. И каждую каплю силы, которую мне удалось собрать в тот вечер, мигом сдуло, как листья по ветру. Я больше не могла это выносить. Это было слишком душераздирающе, слишком болезненно для души, чтобы подвергать себя пытке любить Тайлера, зная, что он никогда не будет со мной. Я почувствовала, как моя нижняя губа задрожала от переполняющих эмоций, которые я едва могла сдерживать. Я отвернулась от Тайлера, прикрыв рот рукой, и стала искать глазами молодоженов, чтобы пожелать им спокойной ночи. Но после быстрого поиска я увидела, что они уже ушли. И это был призыв к тому, чтобы убраться отсюда к чёрту. Я побежала мимо тех, кто остался на вечеринке, пробормотав извинения, после чего ринулась между парами и семьями, пока не добралась до выхода. Я остановилась, чтобы наклониться и снять свои туфли на тонком каблуке. Затем, держа их в одной дрожащей руке, другой я приподняла подол своего платья. До дома, в котором я остановилась, оставалось добежать совсем немного. И чем больше приближалась к нему, тем сильнее меня охватывали эмоции, с которыми я так усердно боролась. Каждая клеточка моего тела дрожала. Перед глазами все плыло. Сердце сильно сжималось, И я боялась, что оно вырвется из груди. Музыка постепенно стихла позади меня, ее место занял шум волн. И я почти выбралась на свободу, когда услышала, как Тайлер зовет меня. Жасмин! повторил он, когда я не остановилась, и задрожала еще сильнее, желая, чтобы мои ноги продолжали двигаться. Жасмин, подожди! Казалось, этот приказ исходил откуда-то свыше. И я остановилась после этих слов и закрыла глаза, наслаждаясь прохладным песком под ногами, как будто это было единственное, что держало меня на плаву в тот момент. И на следующем вдохе я заплакала и даже не попыталась остановить поток слез. Когда я повернулась к Тайлеру, его лицо омрачилось. Он открыл рот, чтобы заговорить, но тут же закрыл его. Засунув руки в карманы, как будто боялся, что потянется ко мне. Я молилась, чтобы Тайлер сделал это. Так же, как молилась, чтобы этого никогда не произошло. Это была постоянная борьба, в которой ни один из нас никогда бы не победил. Время тянулось долго. А мы так и стояли при тусклом свете луны, Легкий ветерок никак не охлаждал мою разгоряченную кожу, пока я по его просьбе ждала. Я отпустила подол своего платья и сняла каблуки, бросив их на песок. Но Тейлер просто молча наблюдал за мной. Его глаза окидывали внимательным взглядом каждый сантиметр моего тела. Его челюсть была напряжена, а глаза, наполнены эмоциями, которые я не могла определить. «Ты ушла», — просто произнес Тайлер. Я давилась чем-то вроде рыдания или смеха, хотя уже не была уверена, чем именно. «Да», — прошептала я. «Да, ушла». «Почему?» Мои глаза закатились к звездам, как будто они каким-то образом могли объяснить то, чего я не могла потому что больше не могу этого делать. Прошептала я, поджимая губы, когда слезы вновь потекли по моим щекам. Снова встретившись с ним взглядом, все, что я смогла сделать, это судорожно затрясти головой. Я не могу видеть тебя с ней, Тайлер. Не могу смотреть, как ты обнимаешь Азру за талию. Задыхалась я. Как она кладет голову тебе на грудь как ты обнимаешь ее, хотя еще недавно это была я. Не могу видеть тебя вместе с ней и притворяться, что со мной все в порядке». Губы Тайлера сжались, брови сошлись так яростно на переносице, что меня окатило страхом. Он сделал шаг ко мне, и каким-то чудесным образом мне удалось устоять на ногах. «Ты сказала, что это к лучшему, и что я тебе не нужен». «Это ложь, ясно?» — ответила я, подстраиваясь под его шаг. И прежде чем поняла это, мы оказались грудь к груди, нос к носу. Я чувствовала его прерывистое горячее дыхание. Мои руки потянулись к нему, но я остановилась и снова прошептала. «Я солгала!» Пока мы стояли на пляже, залитым звездным светом, воздух был густым и тяжелым, Наполненным электричеством и ядом. Мои руки дрожали, когда я опустила их мягко, бережно, пока тени легли налацко на его костюма. В эту секунду мне стало интересно, почувствовал ли Тайлер это прикосновение. Я вздернула подбородок, глядя на него из-под ресниц, и ожидая, что он скажет что-нибудь что угодно но ничего не последовало. Я наблюдала за тем, как его захлестывал целый спектр эмоций, от удивления до боли. Но он остановился на чем-то, что очень походило на гнев. Тайлер стиснул зубы, его глаза наполнились слезами, а челюсть напряглась от того, как сильно он ее сжал. Рот немного приоткрылся, чтобы выпустить горячий, Дрожащий выдох, и его глаза метнулись к моим. Они были наполнены слезами, но Тайлер не позволял им пролиться. Он ничего не говорил, а просто смотрел на меня долгую, мучительную минуту. В итоге он шмыгнул носом и стиснул зубы, все еще держа руки в карманах и смотря куда-то перед собой. «Вот и всё». Это был мой сигнал для того, чтобы уйти, забыть обо всем и отпустить его. Это был его шанс принять то, в чем я призналась. Жить с этим, притянуть меня к себе и сказать, что я тоже ему нужна. Но Тейлер этого не сделал. Я отступила назад, вздохнув. Казалось, мои легкие наполнил едкий дым. Первые шаги, которые я совершила, отдаляясь от него, были похожи на хождение по осколкам стекла и ржавым гвоздям. Обернувшись, чтобы еще раз взглянуть на Тайлера через плечо, я уже знала, что запомню этот момент на всю оставшуюся жизнь. И все же я бросила Тайлера там, и он с легкостью отпустил».